Глава третья. Эпиграф. «Эх, яблочко, куда котишься, в губчика попадешь, не воротишься» из песни. «Тут со мной прямо ходи, господин», — проговорил пожилой чухонец, повернувшись к Борису и опираясь на длинную слегу. «Тут в правая, левая сторона ступишь, и конец, сколофой в полото». — С головой опасливо переспросил Борис, который и так шел за чухонцем вслед вслед Известное дело, — подал голос Саенко, не отстававший от Ордынцева. — Болото, оно и есть болото. Вот помню, еще до мировой войны был у нас в селе кузнец, Василием звали. — Вы бы помолчали, господин пролетарий, — оборвала его Мария, замыкающая группу. — Накличите чекистов? — Как знаете, — обиженно пробормотал Саенко, — и тут же зашептал, чтобы его слышал только Борис. Непременно этот чухонец в самую топ нас заведет, как сусанин поляков. Ох и подлый же народ эти чухонцы. — Где же ты с чухонцами-то успел познакомиться? — усмехнувшись, спросил Борис. — Ты ведь вроде все больше по южным губерниям странствовал. — Это вы точно заметите, изволите странствовать мне много пришлось, и кого я только не повидал. И с чухонцами тоже случалось, так что скажу вам. — зашипел проводник, повернувшись в сторону. Все замерли, прислушиваясь. Действительно, слева от тропы раздались негромкие чавкающие шаги. Борис вытянул из голенища нож, Мария пригнулась, вглядываясь в кусты, подняла пистолет. Тут из-за чахлых кустов показалась лосиха, худая и голенастая, как девочка-подросток. Удивленно уставилась на людей, лиловыми испуганными глазами и, повернувшись, припустила прочь. «Хиш! Кто кого больше испугался!» — проговорил Саянко, провожая Лосиху взглядом. Они на рассвете вышли из пограничного эстонского села, в тумане на околице их уже поджидал немногословный проводник Чухонец. До этого пришлось ночевать в старом доме на окраине села. Дом зарос такими густыми кустами, что, будь Борис на месте властей, Он обязательно бы проверил, что в этом доме происходит. Однако никто их не побеспокоил, и после завтрака, состоявшего из куска домашнего хлеба и кружки парного молока, хозяйка принесла одежду. Борису достались малоношенное коричневое полупальто и фуражка, в каких ходят железнодорожники. Из обуви нашлись только сапоги, чему сейчас Борис был несказанно рад. Саенко обрядился в ладный полушубок из овчины и чувствовал себя в нем, как всегда уверенно, пар костей не ломит. Мари была одета в длинный жакет, весьма прилично перешитый из военного френча, длинную юбку и белую блузку с высоким воротником. В свое время Серж объяснил Борису, что именно так ходят советские пешбарышни. На ногах у Мари были высокие шнурованные ботинки – Черные гладкие волосы она зачесала со лба и заколола простой старушечьей гребенкой, так что из элегантной парижской прически получилось черт знает что. Пригибаясь, пересекли поляну, залитую, как молоком, клубами густого тумана, углубились в сырой полусонный лес и с тех пор брели за неутомимым молчаливым проводником. После полудня проводник остановился, выбрал каждому по длинной слеге, и предупредил, что дальше начнется глубокое болото, так что нужно идти за ним, никуда не сворачивая. Борис уже здорово выдохся, а чухонец все шел и шел впереди, не сбавляя темпа. — Это хорошая дорога, — проговорил проводник, выбравшись на высокую кочку. — Красный здесь не ходить. Думать, болото нет, дорога. А здесь есть дорога, только не все ее знать. — Далеко еще идти по этой хорошей дороге, — проговорил Борис, переведя дыхание. — Нет, нет, далеко, — протянул чухонец и снова зашагал вперед, как заведенный. — Точно он в трясину нас заведет, леший, — зашептал Саенко, догнав Бориса и поравнявшись с ним. — Ох, чует, мое сердце заведет. — Что ты, Пантелей Григорьевич, нервный стал, — усмехнулся Борис. Раньше тебя, насколько я помню, предчувствия не посещали. Не иначе, как от паштетов, мадам и вет воображение разыгралось. — Не знаю ни про какое обрежение, — недовольно пробурчал Саенко, — а только сердцем чую, будет что-то недоброе. Ордынцев не успел ему ответить, потому что они вышли на опушку леса. Впереди лежало просторное поле, за ним виднелись сараи и приземистые домишки городской окраины. «Все, господа, дальше я не ходить!» — вполголоса проговорил чухонец. «Это есть город Энск. Пожалуйте теньги!» Мария передала проводнику сверток, и он исчез в зарослях. «Ишь, как ходит шельма!» — проговорил вслед проводнику Саенко. «Веточка не треснет, тох, подлый же народ!» «Повторяешься, Саенко!» — оборвал его Борис. «Пошли дальше, тут задерживаться не след» спутники торопливо пересекли поле, поравнялись с первыми городскими строениями. Из-за дощатого сарая доносился стук топора. «Пробираемся к станции», — скомандовала Мари. «Там среди людей легче затеряться, здесь мы слишком на виду». «Оно верно», — одобрил Саенко. «Среди людей завсегда сподручнее только где людей больше, там и патрули шляются». «Не рассуждать», — резко оборвала его Мари. «В отсутствии Сержа я здесь командую». Все трое цепочкой пробрались между сараями, миновали пустые, не вскопанные еще огороды и вскоре оказались возле пакгаузов, протянувшихся вдоль железнодорожных путей. Здесь действительно было людно. Брели запуганные крестьяне с тощими мешками, бежал растрепанный пассажир с чайником, опоздавший на свой поезд, крутились какие-то подозрительные личности. «Подождите меня здесь», — распорядилась Мария. «Я узнаю насчет поезда на Петроград». Она скрылась в здании вокзала. Ордынцев огляделся. За время его отсутствия Россия чрезвычайно сильно изменилась. Впрочем, он помнил ее не только дореволюционной, нарядной, хлебосольной, праздничной, в колокольном звоне, и радостном сиянии пасхальных свечей. Помнил он и страшный восемнадцатый год, голод и холод, стрельбу на улицах Петрограда, пьяных матросов, колотящих прикладами в двери профессорских квартир. Помнил кровавую разруху гражданской войны, махновские тачанки и звериные лица дезертиров. Но даже тогда в этих злых разбойничьих лицах было что-то человеческое, Было в них опьянение свободы и вседозволенностью, жуткое опьянение русского бунта. Хоть день, до да наш. Кто был ничем, тот станет всем. Сейчас все было не такое. На всех улицах, которые видел Борис, читались неуверенность и боязнь. Как будто люди сомневались, дозволяется ли им жить на этом свете, можно ли дышать сырым тифозным воздухом и ходить по волглой и глинистой земле, более подходящей для рытья могил, чем для пахоты. Неуверенность читалась на лицах крестьян, мечтающих попасть на поезд и продать или обменять хлеб на соль или мануфактуру. Неуверенность на лицах горожан, которым нужно куда-то ехать по своим незначительным делам. Но такая же неуверенность была и на лице красноармейца, который курил самокрутку возле двери вокзала, и на лице вертлявого типчика, явно норовящего что-нибудь спереть. «Дядя, дай копеечку!» — раздался рядом с Борисом тонкий детский голос. Рядом с ним крутился чумазый мальчишка-беспризорник. Стрельнув по сторонам цепким вороватым взглядом, он повторил на этот раз наглым хрипловатым голосом. «Дядя, дай лимон!» «Какой еще лимон?» — удивленно переспросил Ордынцев. «Зачем тебе лимон?» Ха, «Известно, зачем». «Накурево!» — мальчишка искоса посмотрел на Бориса, прищурив левый глаз. «Лимон? Накурево? Лимон не знаешь?» «Миллион рублей!» — и мальчишка, кривляясь, запел. «Ах, лимончики, мои червончики, где вы растете и в каком саду!» Борис понял, что допустил непростительную ошибку, забыл, что в России лимонами называют миллионы обесценившихся рублей. «Барин, дай лимон!» — повторил беспризорник, понизив голос и глядя на Бориса с угрозой. «Какой я тебе, барин?» — отозвался Борис, тоже невольно, понизив голос. «Известно, какое!» — процедил мальчишка, оттопырив губо «Барин, белая кость, голубая задница!» Ух, сколько мы таких в девятнадцатом порезали! Уж попили вы нашей кровушки, теперь нам очередь пришла. Дай лимон, а то заору. Что ты врешь, зашипел Борис, пригнувшись и попытавшись схватить мальчишку за ухо. Никакой я не барин, а командированный служащий. Это ты в чеке расскажешь какой-то командированный, выкрикнул мальчишка, ловко уворачиваясь. А только я вижу, что ты есть барин и шпион. Вон у тебя какие руки чистые. Разве ж у пролетария такие бывают? Последний раз тебе говорю. Дай лимон, а то патруля крикну». «Патруля, говоришь?» — спросил появившийся рядом Саенко, ухватив беспризорника за вихор и рванув на себя. «Я сейчас сам тебя, паразита, патрулям сдам. По тебе, гаденышу, дедприемник давно плачет». Небось, только что из колонии сбежал. Сейчас тебя быстро обратно приходуем Будешь знать, как к ответственному товарищу цепляться. «Ой, дяденька, отпусти!» — заверещал мальчишка прежним тоненьким жалобным голоском. «Я больше не буду. Тамбовские мы. У нас там голодуха. Папка на гражданской голову сложил. Мамка с голоду померла. Вот и ищу где бы хлебца перехватить». В ту же секунду беспризорник рванулся оставив в руке Саенко клок волос, поднырнул и скрылся в вокзальной толпе. — Осторожненько надо, Борис Андреевич! — опасливо пробормотал Саенко, переглянувшись с Борисом. — Ох и подлый же народ, эти беспризорники! Просто житья от них нет! Как бы шкет этот неприятностей не накликал! Саенко словно в воду глядел. Не успел улепетнуть беспризорник, как на плечо Бориса легла тяжелая рука. «Попрошу документы!» — раздался за спиной у него суровый окрик. Борис обернулся и увидел на перроне невысокого чедушного мужичка с бесцветными пронзительными глазами, облаченного в потертую кожаную куртку. Позади него маячили два красноармейца с винтовками. «В чем дело, товарищ?» — отозвался Борис, стараясь сохранять хладнокровие. «Это мы посмотрим, кто здесь товарищ, а кто чуждый элемент», — процедил человек в кожанке, цепко оглядывая Ордынцева. «Сказано, предъяви документы». «Да это пожалуйста, это в любой момент», — Борис, стараясь не суетиться и держать себя в руках, достал командировочное удостоверение. «Вот, гражданин, можете ознакомиться». «Это уж как водится», — чекист развернул бумагу и медленно, с явным затруднением, прочел. «Центр-снап-стат-упр!» «Хэк-ка завернули!» Сразу, видать, серьезное учреждение. В голосе его зазвучало невольное уважение, и он, покосившись на Ордынцева, с другим выражением лица продолжил вслух читать документ. «Удостоверяет, что податель всего проф. Васильич по служебной надобности оказывать содействие». «И «Извиняюсь, товарищ чекист», — вернул Ордынцеву бумагу. «Со всем моим уважением, ежели какое содействие, только скажите». «А мы тут идем, слышим шум, беспризорник верещит. Ну и подумали, мало ли, какая контра затесалась. А тут вижу все в порядке, вижу ответственный работник со всеми полными правами». Борис облегченно перевел дыхание и проговорил солидным начальственным голосом. «Ничего, товарищ, все правильно». Ты свой революционный долг правильно понимаешь. Бдительность, товарищ, — это первое дело, без этого никуда. Вокруг столько контры, что страшное дело. Если бы я, товарищ, тебя, к примеру, увидел, находясь при исполнении, тоже бы документ потребовал, потому как бдительность — первое дело. «Верно, товарищ, — оживился чекист, — контры вокруг, — это просто смерть сколько!» Из всех щелей прут ровно тараканы. Жилья от этой контра никакого. — Ты с кем это, товарищ Евдокимов, агитацию разводишь? — раздался вдруг новый голос, и из толпы пассажиров и примкнувшие к ним мелкие вокзальные шушеры выдвинулся человек в аккуратном френче. Человек этот был сутул и бледен, с нездоровым изможденным лицом и лихорадочно горящими глазами. — Так вот, товарищ из центра, — рапортовал чекист, показав на Нардынцева. По служебной надобности приказано оказывать полное содействие. Сердце Бориса остановилось на мгновение, после чего стремительно ухнуло вниз. Такого страха он не испытывал даже в восемнадцатом году, когда пьяный матрос в упор наставил на него заряженный маузер. Он не испугался махновцев, грабящих поезд, едущий по степям Украины, потому что находился в полубреду от высокой температуры, Он не боялся, когда остался один на горной артиллерийской батарее, и конница красных неслась на него, сметая все на своем пути. Тогда просто некогда было бояться. Но он не боялся, когда их с Солымовым в числе других захваченных в плен офицеров красные собрались топить в Новороссийской бухте. Тогда все чувства заменила глубокая всепоглощающая ненависть». Ненависть помогла ему выжить. Ненависть и его потрясающее везение. Теперь, похоже, везение покинуло его, потому что Борис узнал человека во френча, узнал умом, но душа его бурно протестовала, она никак не хотела примириться с неизбежным. По всему выходило, что экспедиция Бориса закончилась. Закончилась прямо здесь, в небольшом провинциальном городке, на этом грязном вонючем вокзале. «Тебе, Евдокимов, изменило твое революционное чутье», холодно и резко проговорил человек во френче. «Придется поставить вопрос ребром». Борис в глубине души был согласен с такой постановкой вопроса, потому что перед ним стоял сильно похудевший и постаревший Сергей Черкис, его личный враг, человек, с которым они обоюдно и сильно ненавидели друг друга несколько лет, с тех пор, как судьба столкнула их в 19 году в таком же провинциальном городе на юге России. Примечание. Слушайте роман Александровой «Волчья сотня». Конец примечания. Черкес был убежденный большевик, хотя благородного происхождения, из дворян. Борис считал, что такие люди опаснее и хуже всего – Революция и гражданская война выявили во многих людях множество неожиданных и неприятных, можно даже сказать, отвратительных черт характера. Мало кто мог в то смутное и страшное время жить честно и по совести. За время своих скитаний Борис видел многое, и в эмиграции рассказывали разное. Молодой человек из очень известной аристократической семьи стал агентом ЧК, выдавал своих бывших друзей и даже родственников, причем совершенно мирных, ни в чем не повинных людей, которые вовсе не мечтали бороться с большевиками, а просто пытались выжить, скрывая свое происхождение. Отвратительно, конечно, но все понятно. Так испугался на первом допросе за свою жизнь, что усиленно пытался заработать помилование. Молодая девушка, едва успев снять передник к гимназистке, влюбилась в большевика, бросила дом, родителей и ушла с ним. Тоже понятно, случай в истории известен. В древнем Карфагене принцесса Саламбо полюбила дикого варвара, что и в те времена было делом неслыханным. Правда, комиссарша после смерти своего любовника стала сумасшедшей наркоманкой-садисткой, лично мучила пленных на допросах, особенно доставалось от нее почему-то женщинам. Справные работящие крестьяне, честные и непьющие, заманивали путников, ехавших менять вещи на еду, убивали их, чтобы отобрать драгоценности и одежду. И тоже причина душегубства вполне понятна жажда наживы. ну за эти преступления каждый будет держать ответ на том свете лично. Но вот чего Борис совершенно не мог понять, так это позиции таких людей, как Черкис. Он пришел в революцию сам, по доброй воле, и свято следовал своим принципам. Он искренне считал, что революция имеет право взять у человека все – семью, дом, работу, даже жизнь. Мало того, тот, кто принял революцию всерьез, должен сам с радостью отдать все это – или отобрать у других, разумеется, во имя всемирной революции и торжества диктатуры пролетариата. Они с черкизом встретились совершенно случайно, встретились как враги, находясь по разную сторону баррикад. Но было у них тогда одно общее чувство – они оба любили Варвару. Борис долго искал сестру и нашел ее, наконец, во время своего допроса в ЧК – Варя почти год жила, с черкизм, думая, что потеряла Бориса навсегда. Бедная девочка, как она пыталась его спасти, как умоляла своего мужа, этого кристального большевика, отпустить ее единственного брата, отпустить случайно схваченного, просто подозрительного человека, ради нее, ради всего хорошего, что между ними было. Борис знает, что сестра до сих пор не может вспомнить о том случае без содрогания, потому что принципиальный черкис не только не отпустил Бориса, но и не дал ему отсидеть положенные пять дней в депо смертников. Сам подписал приказ о расстреле. И ведь любил же Варвару, сволочь. И как бы он собирался жить с ней дальше? Да никак, потому что за год достаточно ее изучил. Да и какая нормальная женщина осталась бы с человеком, который собственноручно отдал приказ о расстреле ее единственного брата? Вот кого Борис ненавидел. Такие, как Черкис, прикрывали творимые ими ужасы и убийства идеологией. Дескать, революция требует. Что такое революция? Только слово, призрак, фантом. Самое отвратительное, что Черкис был искренен и принципиален до конца. Тогда Бориса спас Саенко, Варя тоже не оплошала. В следующий раз... Они встретились через год в Новороссийске. Черкис собственноручно связал Борису руки перед тем, как его сбросили в Новороссийскую бухту. Впрочем, иного Борис от него и не ждал. Он выжил и тогда, выплыл в ледяной мартовской воде и вытащил раненого друга Алымова. Везение ему не изменило, но теперь... Воспоминания пронеслись в голове Бориса за долю секунды... Он медленно поднял голову и столкнулся взглядом с черными, полными ненависти, лихорадочно блестящими глазами Черкиза. Надо же было такому случиться. Первый же встречный оказался не просто знакомым, а единственным человеком, который его давно и глубоко ненавидел, да еще и обладал властью для того, чтобы Бориса немедленно арестовать. И что его занесло в такую дыру? — Стало быть, Прохиндеев проф. Васильич, — протянул Черкис, кривя губы, — следуете в Петроград? — Так точно, — тихо ответил Борис с непонятным злорадством, наблюдая, как у Черкиза задергалась щека. — Евдокимов, — рявкнул Черкис. Вернее, только хотел рявкнуть, голос его сорвался, и крик получился слабый и хриплый. Этого во внутреннюю тюрьму. По дороге глаз не спускать. Головой ответишь, если с ним что. Слушаюсь, — гаркнул, выпрямившись во весь свой небольшой рост Евдокимов. Будет исполнено сей же час, товарищ Черкис. Красноармейцы взяли винтовки на изготовку. Черкис отвернулся и пошел прочь, раздвигая толпу плечом, как купающийся человек раздвигает волны, войдя в реку. Впрочем, толпа и сама отхлынула от него в страхе. В конце перрона ждал черки за черный автомобиль. «Чего, глядишь, Контра», — заорал Евдокимов. «Слышал, что товарищ Черкис сказал, поворачивайся живее, время дорого». «Успею», — процедил Борис, оглядываясь по сторонам. Как он и предполагал, Саенко рядом с ним не было. Неизвестно, каким способом он успел раствориться в воздухе перед самым приходом Евдокимова с красноармейцами. Борис понадеялся, что Пантелей успел предупредить Мари. «Топай!» — один из красноармейцев толкнул его в спину прикладом винтовки. «Дежавю!» — усмехнувшись про себя, подумал Борис. «Такое со мной уже было!» Чекисты отконвоировали Бориса до автомобиля, не такого черного и лакированного, как у черкиза. Этот был большой и старый, сиденья продраны, а сзади вообще лежала доска. «Слышь?» «Дядя?» — тихонько спросил Борис у более старшего красноармейца. «А кто этот Черкис?» «Какой тебе дядя?» — заворчал было тот, но потом ответил с охотой. «Товарищ Черкис — самый главный в нашем городе чекист. Начальник всего ГПУ. Вот не привыкну никак, что переименовали». «Селантьев!» — заорал Евдокимов, перекрывая шум кашляющего мотора. «Да ты какого?» С этим контриком разговоры разговариваешь и секретную информацию ему выдаешь. Под арест захотел? Может, ты сам с контрой снюхался?» Красноармеец пробормотал что-то испуганно и всю дорогу старательно отводил глаза от взгляда Бориса.